Контрольный выход. Господи, как хорошо. Лодка только что пришвартовалась. Пришли из автономки. Лето, солнце, воздух. Дышится-то как? Все толпятся на пирсе. На пирсе, улыбки, в основном глуповатые. Здорово дышится. Что? Здорово, говорю, дышится. А, да, хорошо. толпа Все вывалили, шляются. Скоро отпуск, все рады. Нет. Что значит нет? Не будет отпуска. Как это? Разговор этот происходил по дороге из штаба дивизии на следующий день. Помощник отправился в штаб, чтобы подготовить все документы на отпуск, но вернулся он оттуда с совсем другими новостями. Что значит нам не будет отпуска? Это значит, что нас посылают в море. Как в море? Так. Только что пришло из штаба Северного флота. Лодку срочно сняли с похода из-за негерметичности ракетной шахты. И причем здесь мы? Ты можешь дослушать? Да. Лодку сняли, а заменить ее неким летит график цикличности, поэтому сейчас срочно выпихивает в море лодку соседней дивизии. Так и что? А экипаж, что держит сейчас эту лодку, нелинейный, то есть он не в линии, улавливаешь? Ну улавливаю и что? То есть он не сдал задачи и вот так просто по срочному в море отправиться не может. Ну значит берется другой экипаж из этой же дивизии. И что дальше? Он принимает у них лодку, отлично, только нет никакого экипажа из соседней дивизии. Есть наш экипаж, который через 8 суток должен уйти в автономку. У нас 8 суток. Одни сутки на прием корабля. Потом проходим размагничивание. Трое суток на контрольный выход. Двое суток на загрузку до полных норм. И сутки на проверку штабом флота нашей готовности к боевой службе. Вот только проверять нас нечего, потому что они заранее уже решили, что мы готовы. Так как мы отработанный экипаж и только что пришли из автономки. Правда что ли? Или ты меня разыгрываешь? Что ли правда? Все стало ясно только что. Командир уже в дивизии, получает инструктаж у своего лучшего друга, начальника штаба. Он, кстати, с нами на контрольный выход идет. А как же межпоходовый ремонт? А он по документам уже давно сделан. А фактически. Прием корабля на следующий день. Все командиры боевых частей только что доложили командиру о беглом осмотре материальной части. Ремонт сделан только на бумаге. За что не берешься, все не работает. Как же мы в море на ней пойдем? Вопрос этот задал самый тупой из офицеров. Им оказался заместитель командира корабля. Навались, славяне, навались! После приема корабля как-то совсем позабыли о том, что на корабль перед контрольным выходом надо кое-что погрузить. А кое-что – это 16 баллистических ракет, торпедный боезапас до полных норм, потом масло турбинное, воду, воздух. Кстати, из всех компрессоров работает только один. И выяснилось это только на контрольном выходе. Как один? Так, товарищ командир, что же вы раньше молчали? Лодка уже в полигоне боевой подготовки. Она только что всплыла в позиционное положение, продув среднюю группу ЦГБ. А носовые она намеревалась продувать, используя воздуходувку. А воздуходувка в строю? Пока да. Что значит пока? Товарищ командир, командир БЧ-5, доложивший все это, проявляет ангельское терпение. Я же вам все это докладывал еще при приеме корабля. Да, но тогда, но тогда вы сказали, чтобы я все это устранил. Но я не могу устранить то, что за 45 суток не сделал экипаж, который должен был сделать на этой лодке межпоходовый ремонт. Я не могу сделать то, что должно делаться 45 суток за полчаса. Этот разговор происходил в присутствии начальника штаба дивизии. Происходил он в боевой рубке корабля, в которой и находились командир корабля, начальник штаба и командир БЧ-5. А находились они там потому, что над водой штормило. И чтоб никого не смыло за борт, все управление с мостика было перенесено в боевую рубку. Для чего сначала подвсплыли на 30 метров, потом вытащили из-под воды перископ, мазанули им по горизонту, установили, что вокруг не меньше 15 целей, и все они рыбацкие сейнеры, потому что идет путина, треску они ловят суки, и им плевать на закрытие района. Они забегают в район с тралом, а потом выбегают из района, выбирая трал. А лодка мечется между ними в шторм. А тут еще пришло время пополнить запасы ВВД. Но пополнять их они теперь сутки будут, потому что у них в строю только один компрессор. Вот такие дела. «Как же мы в автономку пойдем?» – спросил командир. «Товарищ командир, это вы меня спрашиваете?» – а это уже спросил командир БЧ-5. Этот командир БЧ-5 вовсе не был сумасшедшим. Просто отчаялся человек и выложил командиру все, что было у него на душе. «А что у нас еще не работает?» – это опять командир. Похоже, он только что начал осознавать, на чем же он собрался в автономку идти. Я же вам докладывал. Но вы же мне тогда сказали есть, командир временами все еще не верил своему счастью. А что я мог сказать, товарищ командир, на то, что вы приказали мне все это устранить? Все в курсе того, что мы на этой лодке идем в море на одном честном слове. Штаб в курсе, Северный флот в курсе, Москва в курсе. Командир выглядел довольно жалко. Хорошо присутствии начальника штаба еще раз доложите о состоянии материальной части. Вялая попытка прийти в себя. Компрессоры не в строю. Надо кольца менять. А это работа не на один день и не в море. То есть в море сейчас мы с одним компрессором и ВВД мы будем пополнять сутки. Что еще? На правом валу надо подшипник менять. То есть вы застопорите мне линию вала, пока не поменяем подшипник. Если он у нас рассыплется, товарищ командир, то тогда, как бы мы тогда весь вал не поменяли. Хорошо. Еще что? Батарея старая. Что еще? Второй запор по вдувной вентиляции. Что второй запор? Плохо закрывается. И что? Надо регулировать. Что еще? Остальное по ходу дела. То есть нас ждут сюрпризы. Нас ждут сюрпризы, товарищ командир. Как только они остались вдвоем с начальником штаба, командир немедленно на него напустился. И ты все это знал? Ну вообще-то я начальник штаба. И вам, товарищ командир. Так обращаться ко мне не положено. Что значит «ты знал»?